Часть 1 Глава 1 Имперский гриль был вытянутым, слегка вросшим в землю строением, с окнами во всю длину, и поскольку соседние здания аптеку Рексол подвергли разорению и сносу, теперь можно было, не отходя от стойки, обозревать всю имперскую авеню вплоть до старой ткацкой фабрики и прилегавшей к ней рубашечной. Обе пустовали уже лет двадцать, но их мощные грозные стены в самом конце авеню, где улица плавно обрывалась у косогора, по-прежнему притягивали взгляд. Разумеется, ничто не мешало смотреть на имперскую авеню в противоположном направлении, но Майлз Робби, управляющий ресторана и в будущем хозяин, как он надеялся, давно заметил, что его клиенты в другую сторону почти не глядят. Нет, они инстинктивно предпочитали пялиться и Туда, где улица буквально и фигурально заканчивалась тупиком, у подножия двух фабрик – кирпичного олицетворения славного прошлого их города и эти магнетические свойства старых пустующих зданий лишь укрепляли Майлзла в решимости продать имперский гриль за любые, пусть и невеликие деньги, как только ресторан перейдет в его собственность. Прямо за фабриками протекала река, некогда питавшая их энергией, и Майлз часто задавался вопросом, если эти старые здания снести, очнется ли, наконец, город, выросший вокруг них, чтобы начать новую жизнь? Не факт. На месте сгинувшей аптеки не возникло ничего, кроме забора из металлической сетки, а значит, размышлял м а й л с одно дело — махнуть рукой на прошлое, но совсем другое — изобрести будущее и попытаться притворить его в жизнь. А опять же, если стереть прошлое, предложив людям пресловутый «чистый лист», Может, они станут реже путать прошедшее с будущим, а это уже кое-что. Ибо пока фабрики нависают над городом, — опасался м а й л с многие будут по-прежнему верить, вопреки всякому здравому смыслу, что, по крайней мере, на одну из них или даже на обе найдется покупатель, и тогда к m p п а й р ф о l л с вернется его прежняя экономическая бойкость. Но в этот день, в начале сентября, м а й л с Робби не спускал глаз с Имперской авеню, не потому, что ему не давали покоя потускневшие высокие окна рубашечной фабрики, где его мать проработала большую часть своей жизни, или похожая на крепость мрачная ткацкая фабрика. Нет, он лишь надеялся увидеть свою дочку Тик, когда она появится из-за угла и медленно потопает вверх по пустынной авеню. Как и большинство ее сверстников, Тик, к у д а и как щепка, десятиклассница складывала все свои учебники в холщовый рюкзак. и несла его согнувшись, будто сильный ветер дул ей в лицо, а иначе она могла бы и упасть под грузом, едва ли неравным ее собственному весу. Поразительно, сколь многое переменилось с тех пор, как Майлс учился в старшей школе. Они с товарищами носили учебники на бедре, перекидывая их с одного бока на другой. Домой они брали только те книги, которые понадобятся вечером для домашнего задания, либо те, что они не забывали взять с собой». оставляя все прочее в именных школьных шкафчиках. Теперь же ребята сгружали содержимое шкафчиков целиком в крепкие плотные рюкзаки и тащили домой, ну, вероятно, затем, полагал Майлз, чтобы не выбирать, какие им понадобятся, а какие нет, и таким образом не принимать решений, чреватых последствиями. Увы, без последствий мало что обходится. На осмотре у врача прошлой весной у Тик обнаружились зачатки сколиоза, пока только небольшое искривление позвоночника, но беспокоился Майлз не только о физическом здоровье дочери. «Просто эта ноша слишком тяжела для нее», — объяснила врач, не замечая, насколько м а й л с мог судить метафорического подтекста сказанного. Тик потребовалось почти целое лето, чтобы вернуть себе нормальную осанку, и вчера всего через день после начала занятий она опять сутулилась. Вместо дочери, единственного в данный момент человека в мире, которого он хотел бы увидеть, выворачивающим из-за угла, взору Майлзла предстал у о л д Кому, которого он совсем не желал видеть и не огорчился бы, если бы этот малый больше никогда не попадался ему на глаза. Свой фургон Уолт использовал в качестве рекламы на колесах. На капоте прямо над радиатором было выведено матерый лис, а на сделанных на заказ номерах «Лапа-1». Фургон был высоким, а Уолт низким, и ему приходилось спрыгивать с подножки, и что-то в этом молодцеватом прыжке вызывало у Майлза желание схватить топор, рвануть навстречу Уолту и раскроить ему башку прямо на пороге заведения. Это желание преследовало Майлза уже почти год, и наяву, и во сне. Однако он вернулся в ресторан и занялся бургером для х о р р с а Веймаута, волнуясь, не передержал ли мясо на сковороде. В бургерах х о р а с ценил кровавость. Ладно. В предвкушении еды х о р о с свернул газету «Бостонский глобус». Его внутренние часы подтверждали Майлз и впрямь замешкался. «Ты уже встретился с миссис Уайтинг?» «Нет еще. м а й л с положил на тарелку х о р о с а помидор, салат, колечко бермудского лука, маринованный огурчик и разрезанную не до конца булочку, затем надавил на бургер лопаткой, заставив его пошипеть, и сбросил на булку. «Обычно я жду, когда меня позовут». «И зря!» — наставительно произнес х о р р с «Кто-то ведь должен унаследовать Эмпайр Фоллс. Почему бы не ты, Майлз Робби? Скорее, я выиграю в лотерею мегабакс». Майлз поставил тарелку на стойку и заметил, чего с ним давно не случалось, багровую фиброзную кисту, проросшую на лбу х о р о с а Она увеличилась, или просто Майлз, уезжавший в отпуск, хотя и ненадолго отвык от этого зрелища, Киста занимала половину правой брови Хороса, туго натянутая, б е з в о л о с о й кожа, поблескивала на узелке, из которого веером расходились темные венозные сосуды. «Маленькие города», — часто говаривала мать Майлза, — «хороши еще и тем, что в них удобно жить любому. х р о м ы и покалеченные — твои соседи, и, встречаясь с ними каждый день, ты вскоре перестаешь замечать то, что отличает их от других людей». На Мартос-Виньярде, где они с дочерью отдыхали на прошлой неделе, Майлз практически не сталкивался с физическими изъянами. Почти все на острове выглядели богатыми, стройными и красивыми. Когда он удивился вслух этому факту, его старый друг Питер посоветовал Майлзу наведаться в Лос-Анджелес. Там, — уверял Питер, — у р о д с т в о быстро и целенаправленно отбраковывают путем селекции. Он имеет в виду не столько Л.А., по правилам уже Дон, когда Майлс недоверчиво прищурился, ну, сколько Беверли-Хиллз. — И Беллер, — добавил Питер, — и Малибу подхватила Дон. И далее они перечислили чертову дюжину мест, где некрасивость извели на корню. Питер и Дон могли многое порассказать о том, как устроен нынешний мир, и Майлс обычно с удовольствием внимал им. Все трое вместе учились в маленьком католическом колледже в пригороде Портленда. И Майлзу нравилось, сколь мало осталось в его друзьях, от студентов, какими он их когда-то знал. Питер и Дон стали совсем другими людьми. И Майлз полагал, что так оно и должно быть, хотя с ним ничего подобного не произошло. Если его друзья и были разочарованы вялостью личностной эволюции Майлза, а они ловко скрывали свое разочарование, даже заявляли, что их старый друг возвращает им веру в человечество, оставаясь таким, каким был прежде. Поскольку они явно преподносили это как комплимент, Майлз старательно делал вид, будто ему польстили. Каждый год в августе они, похоже, были искренне рады его видеть, и хотя каждый год Майлз запрещал себе рассчитывать на очередное приглашение, ну, таковое неизменно получал. х о р р с большим и указательным пальцами снял с тарелки колечко бермудского лука, будто счел великим оскорблением столь тесную близость лука к тому, что ему предлагалось е с т ь Я не ем лук, Майлз. — Знаю, ты был в отъезде, но я-то не изменился. Я читаю «Глобус», пишу для имперской газеты, никогда не посылаю рождественские открытки, и я не ем лук. Майлз забрал бермудское колечко и бросил в мусор. Он и правда весь день был не в форме. Несколько разленившись и расслабившись в отпуске, он будто забывал, где он и с кем. Майлз собирался впрягаться в работу постепенно, выходить поначалу только в первую смену, но Бастер, его сменщик у гриля, неизменно отыгрывался, уходя в загул, стоило Майлзу вернуться с острова. И Майлз парился у гриля, будучи к этому пока не готов. — Она лучше, чем мегабакс, — развивал х о р р с тему миссис Уайтинг. которая с каждым годом все меньше и меньше времени проводила в Мэне, зимой во Флориде и предаваясь тому, что покойная бабушка Майлза с материнской ирландской стороны, никогда не покидавшая насиженного места, называла «дурью м а я т с А совсем недавно миссис Уайтинг вернулась из круиза по Аляске. «Принадлежи я к твоей семье. Я бы изо дня в день лизал ее тощий зад». Майлз наблюдал, как Хоррис собирает свой бургер, и с облегчением вздохнул, когда по булочке растеклось красное пятно. Майлз Робби, разумеется, не принадлежал к семье миссис Уайтинг. х о р р е с л и л намекал на девичью фамилию старухи, Робидо, а по уверениям некоторых Робби и Робидо были, пусть и в отдаленном прошлом, одной семьей. Макс, отец Майлза, в это свято верил, принимая желаемое за действительное, по мнению его сына, не умея доказать свою родственную связь с богатейшей женщиной центрального мэна, Макс просто постановил, что они родня, и точка. Обладая отец таким же состоянием, подозревал Майлз, Макс решил бы этот генеалогический вопрос совершенно иначе, и ни один р у б и д у не увидел бы от него ни цента. Досужие разговоры о миссис Уайтинг не утихали. Она вышла замуж за деньги в лице Чебе Уайтинга, владевшего бумажной, рубашечной и ткацкой фабриками, проданными позднее Международной к о р п о р а ц и и которая сперва раздарила их, а потом закрыла. Уайтинги по-прежнему владели половиной недвижимости в Empire f a l l с включая ресторан, где вот уже пятнадцать лет хозяйничал Майлз, под присмотром миссис Уайтинг, обещавший ему, что по ее кончине бизнес достанется Майлзу, и он надеялся, что она исполнит обещание, но почему-то не мог себе этого представить. у ч е с т ь остального имущества старухи порождала самые различные домыслы. В нормальных обстоятельствах все унаследовало бы ее дочь. Но Синди Уайтинг половину своей взрослой жизни провела в психиатрической лечебнице в о г а с т и Мало кто сомневался, что миссис Уайтинг никогда не оставит дочери больше, чем требовалось на жизнь и услуги медиков. На самом деле в графстве Декстер никто не знал ни истинных размеров состояния миссис Уайтинг, ни ее дальнейших намерений. С местными юристами и бухгалтерами она никогда не имела дела. предпочитая нанимать бостонскую фирму чьими клиентами у айтинги были на протяжении почти ста лет она не развеивала слухи о своем желании посмертно о б л а г о д е т е л ь с т в о в а т ь город но и не высказывалась на сей счет сколько нибудь определенно к филантропии миссис уайтинг не проявляла особого интереса в кризисных ситуациях как например при недавнем разли в е р е к и нокс она порой жертввала деньги Ну, всегда лишь половину суммы, необходимой для решения проблемы, вынуждая город потратить столько же. На тех же условиях она участвовала в сборе средств на н о в о е крылобольницы и апгрейд компьютеров в старшей школе. Каждый раз ее вклад, хотя и внушительный, виделся как тонко срезанная верхушка финансового айсберга. Когда старуха умрет, надеялись в городе, деньги потекут более мощным потоком. Майлз не был в этом уверен. Щедрость миссис Уайтинг по отношению к Эмпайр Фоллс, как и к самому Майлзу, не поддавалась однозначному толкованию. Несколько лет назад она преподнесла в дар городу старый ветшающий особняк Уайтингов, занимавший большой участок в Старом Центре, с тем условием, что дом сохранят. И только приняв это пожертвование, мэр и муниципалитет поняли, какое бремя на них взвалили. Они больше не могли взимать налоги с этой недвижимости. Им не разрешалось использовать особняк для общественных мероприятий, а средств на содержание дома с участком уходило изрядно. И м а й л с боялся, что если миссис Уайтинг в итоге отдаст ему ресторан, он не сможет принять подарок по причине его дороговизны. Мало того, теперь, когда фабрики не работали, миссис Уайтинг, как заправский м о н п о л и с т не брезговала давить на бизнес. Она владела большей частью коммерческой недвижимости в городе, и всегда с радостью предоставляла помещение для новых предприятий. Но затем арендная плата неуклонно повышалась, и никто из бизнесменов или менеджеров, обращавшихся к миссис Уайтинг с просьбой о более щадящих условиях, понимания у нее не нашел. «Уж не знаю, Майлз», — сказал Хоррес, — «похоже, старуха к тебе неравнодушна. Она явно выделяет тебя среди прочих. Что и стоило прикрыть ресторан?» и то, что ты все еще здесь, свидетельствует о глубине ее чувств к тебе, либо о том, что ей нравится смотреть, как ты мучаешься. Майлз понимал, что последняя фраза х о р р с а была шуткой, однако и не впервые задумался, а не является ли это чистой правдой. Да, миссис Уайтинг обходилась с ним более милостиво, чем с другими предпринимателями, и все же временами ему казалось, что она не питает к нему ни малейшей приязни. Вероятно, по этой причине он не рвался встречаться с ней, сознавая, впрочем, что свидание с миссис Уайтинг надолго не отложить. Каждую осень она все раньше отбывала во Флориду, и хотя его ежегодный отчет о положении дел в гриле был не более чем ритуальной проформой, миссис Уайтинг настаивала на этих встречах. И все эти годы он не мог избавиться от впечатления, что старуха ждет от него чего-то, но чего он понятия не имел. С каждой встречи он уходил с ощущением, будто провалился на экзамене по неведомо какому предмету.